«Мы завтра собираемся с ребятами поучаствовать в ночных заездах». «Ты в деле?» Отворачиваясь от мониторов на крутящемся стуле, бодро спросил Эрик, один из постоянных операторов отдела виртуальной реальности, когда Макс вышел к нему, стягивая перчатки. Он только что закончил тестирование симуляции, которую все-таки дописал после ухода Кай. «Нужно добавить вес к балке, которая падает на шестой минуте, а то она вообще невесомая». И блондинку одеть в красное платье, чтобы она действительно отвлекала. Потому что я её даже не заметил. Отчеканил Макс, ожидая, что парень запишет его замечание. И нет, я, к сожалению, не смогу. Мы с Кай завтра будем на задании. Эрик хохотнул, отправляя на его почту копию протокола тренировки с пометками и отложил планшет. Это невозможно. Ты что-то напутал. Кай никогда не берёт мессии 12 июля. Почему это? 12 июля по Гипадам мы ежегодно проводим эти гонки в его память. Кай никогда не участвует, но приходит посмотреть и напился в хлам. Но она даже днём не работает. Это все знают. Она, конечно, скрытна, сама ничего не расскажет. Ну ты бы хоть досье её посмотрел. Я сделал это сразу же, как познакомился с ней. О девчонке ходило много слухов, и мне было интересно, что из этого правда. Как на духу выложил Эрик, и Марс нахмурился. Хранить секреты этот молодой, да ещё и не в меру любопытный парнишка явно не умел, особенно чужие. И как только прошёл тестирование в их компанию, К тому же у него совершенно точно не было допуска к такой информации, как досье агентов. Значит, ему, скорее всего, кто-то помог. Хотя, по сути, это было нормальной практикой. Как бы тщательно ни хранились секреты в их организации, личная информация очень часто всплывала в разговорах сотрудников. А уж сплетни всегда быстро разносились. Особенно такими, как Эрик. «По мне, так ничего удивительного, что Кай напивается в этот день». Я когда-то хотел стать оперативником и изучил много операций до того, как перевестись сюда. Но та ночь, этот даже для меня было слишком. Вон, и сейчас волосы дыбом встают, как вспомню. Никогда не видел, чтобы человек с такими травмами мог, в принципе, двигаться, не говоря уж о том, чтобы дотащить на себе мёртвое тело огромному мужика. Ни о чём ты Макс отвлёкся от своих мыслей и с удивлением посмотрел на Эрика. Он практически не слушал, что тот ему говорил, и теперь пытался уловить суть его слов. На Акае и той ночи, когда погиб Адам, конечно же. Она привезла его сюда, в штаб, и тащила от гаража до больничного крыла, надеясь, что Ричард сможет ему помочь. Хотя он давно уже был мёртв. Парнишку передёрнуло... Но он продолжил с каким-то совершенно диким восхищением, бурно жестикулируя. Чёрт, у девчонки была отбита вся левая сторона, рука сломана в нескольких местах, огромная дыра в боку, раздроблены все рёбра, реально все связки на ноге порваны, коленная чашечка сломана, а она тащит на себе этого огромного дитино. Эрик выдохнул, как будто пробежал стометровку на время. А потом непонимающий прищурился на Макса. Вы вроде как напарники, и ты не знаешь об этом? Макс отрицательно качнул головой, а парень всплеснул руками. Ладно, не считать её дело, но видео-то ты должен был видеть. Оно ходил по всем подразделениям. Я какое-то время провёл далеко от цивилизации. Протянул Макс, вспоминая тот год, когда он отказался от работы оперативного агента. и буквально сбежал в горы во Франции, где заново выстраивал свою жизнь. И небольшой дом, в который и сейчас иногда приезжал. «Подожди, сейчас найду». Эрик крутанулся обратно к монитору и что-то быстро начал печатать. «Чтобы узнать, кто такая Кай, достаточно просто посмотреть это. Только, Макс, я тебе ничего не показывал. И если она узнает, точно снесет мне голову». Ну да и мне пора. Моя смена закончена. И подхватив рюкзак, парень покинул операторскую, тихо что-то насвистывая. Макс запер за ним дверь и замер перед экраном, всё ещё сомневаясь, стоит ли это смотреть. Он как будто собирался подсматривать за чужой личной жизнью, и от этого становилось не по себе. И он уже собирался выйти вслед за Эриком, когда всё-таки решил, что тот прав. И ему действительно нужно было понять, что кай из себя представляет. Экран ожил. Одна из камер показывала территорию практически пустой подземной парковки, на которую через несколько секунд после начала записи на бешеной скорости влетела оранжевый Volkswagen Scirocco. Большая часть его стёкол была разбита, а весь кузов был испёчрён отверстиями от выстрелов. Он с визгом остановился напротив лифта, и с водительского сиденья, через открывшуюся дверь, выпала совсем молоденькая девушка. Макс без труда узнал в ней Кай, несмотря на то, что практически всё её лицо и одежда были залиты кровью. Даже на записи было видно, как тяжело она дышит, видимо, из-за сломанных рёбер. Девушка перевернулась на живот и крепко стиснув зубы, попыталась встать, опираясь на руки. На её левая рука безвольно висела. На коленях она подползла к задней двери и рвком её открыла. Кой как вытащила из заднего сидения светловолосого парня, метров 2 ростом и весом около 110 кг. Парень не шевелился, а вместо груди и живота у него было кровавое месиво. Но Макс вспомнил его Они встретились на какой-то конференции миллион лет назад и долгое время общались довольно тесно. Адам был на пару лет его младше и тогда только-только начал работу в агентстве. Несмотря на это, уже заслужил уважение и доверие со стороны начальства и других агентов. Они потеряли связь, когда Макс решил, что больше не может заниматься всем этим и уехал. И только вернувшись, узнал о его гибели. Но в тот момент его по большей части это даже не тронуло. Потому что за несколько лет до этого, ещё будучи подростком, чтобы вылезти из того болота, в котором сам же себя и топил после потери родителей, Макс запретил себе думать о смерти и воспринимать её как что-то реальное. Тогда в нём ещё играли гормоны, а мир казался исключительно чёрно-белым. Сейчас же смотреть на это было тяжело. особенно понимаешь, что это не какой-то абстрактный человек, а тот, кого он хорошо знал. Вынырнув из воспоминаний, Макс снова сфокусировал взгляд на экране, где Кай с трудом закинув руку Адама на свои плечи, как-то умудрилась зажать сломанной рукой кровоточащую рану у себя на боку и снова попыталась встать. Было видно, что ноги её еле держали. О действовала она на чистом адреналине. Кои как протащив парня оставшееся расстояние до лифта, двери которого практически сразу открылись, Кай затянул его внутрь, ударила по кнопке нужного этажа и сползла по стене, оставляя за собой широкий кровавый след. Девушка сидела на полу, целой рукой прижимая парня спиной к себе и гладила его по светло-русым волосам. На записи было отчётливо слышно, как дрожит её голос. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Повторяла и повторяла она как мантру, пока двери лифта не открылись на этаже, где располагалось больничное отделение. Макс понял, что сил встать у Кай уже нет. Она, застанув, схватила Адама поломанной рукой за куртку и с криками, более опираясь на здоровую руку, рывками поползла по коридору, таща парня за собой. "Ричард", прошептала девушка и набрала в грудь побольше воздуха, болезненно кривясь. "Чёрт! Ричард!" Хлопнула дверь. И с противоположной стороны коридора к ним бросился высокий темнокожий мужчина. Макс не знал, какую должность он занимал тогда. Сейчас же Ричард Фрост был здесь одним из лучших медицинских специалистов. Ему передавали самые сложные случаи. Но когда не было каких-либо экстренных вызовов, мужчина выполнял и самые простые задачи. Он действительно знал и любил свою работу и к каждому пациенту относился с одинаковым вниманием. Ричард, ты должен помочь ему. Я пыталась остановить кровь, но Кай беспомощно опустил напряжённые плечи, а мужчина встал на колени, чтобы проверить пульс Адама. Он нажал на кнопку на своём браслете и перевёл взгляд на девушку, уложившую голову Адама на свои колени и стиравшую кровь с его лица дрожащими пальцами. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Ты дома. Мы дома. Тихо всхлипнула она, каждый раз задерживая дыхание. Ричард осторожно схватил её за руку и заговорил спокойно и мягко. Кай, отпусти его. Не дай мне тебя смотреть. Со мной всё в порядке. Это Адам. Это ему нужна помощь. Снова захлопали двери, и к ним направились несколько человек с носилками. Кай, я не могу ему помочь. Он мёртв. Мне нужно помочь тебе. Что? Нет. Он жив. Я чувствую Полс, Адам. В коридоре появился Виктор и тут же бросился к Кай и Макс удивился тому, как сильно тот постарел за эти 4 года. Хотя нет, постарел это было совсем не то слово. Просто теперь его лицо выражало безграничную усталость и озабоченность практически постоянно. Но по-другому и быть не могло. слишком многое от него зависело тем временем медики попытались поднять тело Адама чтобы положить его на шилки но кая отталкивая руки ричарда всё ещё цеплялась за него в попытках нащупать пульс нет адам ты не можешь ты не можешь меня бросить только не ты И Макс явно различил панику и нотки зарождающейся истерики в её голосе. Мужчины переглянулись как-то особенно обречённо, покачав головой, и Виктор за пояс постарался оттащить сидящую на полу девушку от тела. Кай. Ну уж, девочка, отпусти его. Нет, нет! Не трогай меня. Адам. По её щекам потекли слёзы, смешиваясь с запекшейся кровью и оставляя размытые следы. Макс мог только предположить, что она сейчас чувствовала, и уж точно никогда не хотел бы оказаться на её месте. Медики наконец уложили Адама на носилки и аккуратно понесли прочь. С диким криком Адам Кай вскочила на ноги и попыталась побежать за ними, но Виктор перехватил ее, крепко прижав спиной к себе. «Отпусти меня! Нет, Адам! Нет!» Девушка кричала, дралась, молотила в воздухе руками и ногами и захлебывалась в жиданиях, казалось, совершенно не обращая внимания на свои травмы, пока подоспевшая Ричард не воткнул ей в шею шприц. После чего Кай обмякла и повисла на Викторе поломанной куклой. Он же подхватил её на руки и понёс к палатам. Запись закончилась. Но крики Кая всё ещё стояли у Макса в ушах, когда он через полчаса судорожно пытался завести мотоцикл.